Глава четырнадцатая После разговора с избышкой Ягинка три дня не показывалась в Богданице, только на четвертый примчалась с известием, что в Сгожелице приехал Аббат. Матько принял известие с некоторым волнением. Правда, ему было чем вернуть залог, и он даже высчитал, что у него останется достаточно денег, чтобы увеличить число крестьян, завести стада и другие необходимые в хозяйстве вещи, но во всем этом деле многое зависело от благорасположения богатого родственника, который, например, мог взять обратно поселенных им крестьян, а мог и оставить их и тем самым увеличить или уменьшить стоимость имения. Поэтому Матько очень подробно расспросил Ягинку, каков приехал аббат, веселый или угрюмый, что говорил про них и когда приедет в Богданец. Она толково отвечала ему на вопросы, стараясь ободрить его и успокоить относительно всего. Она говорила, что аббат приехал в добром, здоровье, веселый, с большой свитой, в которой кроме вооруженных слуг было несколько клириков, ожидающих места, и несколько певцов, что он поет с зыхом и охотно слушает не только духовные, но и светские песни. Заметила она также... что он с большим участием расспрашивал про матьку и внимательно выслушал рассказ Зыха о приключениях Сбышки в Кракове. «Вы сами отлично знаете, что вам надо делать», сказала под конец умная девушка. «Но я так думаю, что надо бы Сбышке сейчас же ехать поздороваться со старшим родственником, не ожидая, пока он первый приедет в Богданец». Матьке понравился этот совет, он велел позвать Сбышку и сказал ему, «Оденься хорошенько». Поезжай к Абату да поклонись ему в ноги, чтобы ему понравиться. Потом он обратился к Ягинке. — Не удивлялся бы я, кабы ты была дура, потому что на то ты и баба. А вот что у тебя ум есть, этому я дивлюсь. Скажи же мне, как мне лучше всего угостить Абата и чем повеселить его, когда он приедет. Насчет еды он сам скажет, что любит. Любит он хорошо поесть. «Нужно только, чтобы было побольше шафрана, а остальное ему все равно». Услышав это, Матько схватился за голову. «Откуда же я ему шафрану возьму?» «Я привезла», — сказала Ягинка. «Уродил бы Господь побольше таких девок, как ты!» — воскликнул обрадованный Матько. «И собой хороша, и хозяйка, и умница, и к людям добра! Эх, кабы я молод был, женился бы на тебе!» Ягинка незаметно взглянула на сбышку и, тяжело вздохнув, продолжала. «Привезла я, кроме того, кости, кубок и сукно, потому что он после еды любит в кости играть». Этот обычай был у него и прежде. И сердился он при этом ужасно. «Сердится-то он и теперь. Иной раз к кубкам, а пол хватит и в поле убежит. Но потом назад приходит и веселый, и сам смеется над своим гневом. Да вы его знаете». Только бы с ним не спорить, а то на свете нет человека лучше его. «Да кто же станет с ним спорить, коли он и умнее всех?» Так разговаривали они, пока с Бышкой переодевался за перегородкой. Наконец он вышел, такой красивый, что Ягинка чуть не ослепла. Точь в точь, как тогда, когда он приехал в первый раз в сгожелице в своем белом кафтане. Но на этот раз ее охватила глубокая печаль при мысли... что красота его не для нее и что он любит другую. А Матько был рад, потому что подумал, что сбышка, наверное, понравится абату и тот не станет создавать затруднений при деловых переговорах. Эта мысль его даже так обрадовала, что он решил ехать тоже. «Вели мне выслать воз сеном», — сказал он сбышке. «Мог я ехать из Кракова до самого Богданца с осколком между ребрами». так могу теперь без осколка доехать до Сгожелец. — Только бы вам хуже не стало, — сказала Ягинка. Э, — ничего со мной не случится. Уж я в себе силу чувствую. А если и станет мне немного хуже, так зато Аббат будет знать, как я к нему спешил, и от того станет добрее. — Мне ваше здоровье дороже, чем его доброта, — сказал Збышка. Но Матько уперся и настоял на своем. По дороге он легонько стонал, но не переставал поучать сбышку, как надо вести себя в сгожелицах, а в особенности требовал смирения и послушания в обращении с могущественным родственником, который никогда не выносил ни малейшего противоречия. Приехав в сгожелицы, они нашли Зыха и Аббата сидящими перед домом, любующимися на свет Божий и попивающими вино. «Позади них...» Возле стены на скамье сидела, состоящая из шести человек, свита аббата, в том числе два певца и пилигрим, которого легко было узнать по загнутому посоху, фляге на поясе и по раковинам, нашитым на темной одежде. Прочие, похоже, были на клириков, потому что головы у них были сверху выбриты, одежда же на них была светская, с поясами из бычачьей кожи и с кинжалами на боку. При виде подъехавшего на телеге матьки из их вскочил, а аббат, помня, очевидно, свой духовный сан, остался на месте и только стал что-то говорить своим клирикам, которых еще несколько выбежало через открытые двери. Сбышка из их под руки подвели ослабевшего матьку к скамье. — Слаб я еще немного, — сказал матька, целуя у аббата руку, — но приехал, чтобы вам... «Благодетелю моему поклониться за хозяйничанье в Богданце, поблагодарить и попросить благословения, которое грешному человеку нужнее всего на свете». «Я слышал, что вы выздоравливаете», — сказал Аббат, обнимая его, «и что дали обет идти к гробу покойницы королевы нашей». «Не зная, к какому святому обращаться, обратился я к ней». «Их хорошо сделали», — воскликнул Аббат. Она лучше всех. Пусть бы кто-нибудь посмел ей завидовать. И мгновенно на лице его отразился гнев. Щеки налились кровью, глаза засверкали. Присутствующие знали его горячность, поэтому Зых стал смеяться, восклицая. «Бей, кто в Бога верует!» Абад громко засопел, обвел присутствующих глазами, а потом засмеялся так же внезапно, как перед тем рассердился и, взглянув на сбышку, спросил. А это ваш племянник и мой родственник. Сбышка поклонился и поцеловал у него руку. Маленьким я его видел, теперь не узнал бы, сказал абат. Покажись-ка. И он стал проворными глазами рассматривать Сбышку с ног до головы и наконец сказал: "Красиво, больно. Девка, а не рыцарь". Но Масько возразил на это. Приглашали немцы эту девку плясать, да чуть, который пригласит «Сейчас же кувыркнется и уж больше не встанет!» «И лук без веревки натягивает!» — воскликнула вдруг Ягинка. Аббат повернулся к ней. «А ты чего здесь?» Ягинка так покраснела, что даже шея и уши стали у нее розовые, и ответила в страшном смущении. «Я видела». «Смотри!» «Как бы он тебя не подстрелил нечаянно! Девять месяцев лечиться придется!» Тут певцы, пилигримы-клирики разразились громким хохотом, от которого Ягинка смутилась окончательно, так что Аббат сжалился над ней и, подняв руку, показал ей огромный рукав своей одежды. — Спрячься, девочка, — сказал он. — А то у тебя кровь из щек брызнет. Между тем Зыху садил матьку на скамью и велел принести вина, за которым побежала Ягинка. Аббат скосил глаза на сбышку и заговорил. — Шутки в сторону. Не в обиду я тебя с девкой сравнил, ради твоей красоты, которой и ни одна девка могла бы позавидовать. Но знаю, что ты парень на славу. Слышал я о твоих подвигах под Вильной, и о Фризах, и о Кракове. их обо всем говорил. Понимаешь? Тут он стал проницательно смотреть с Бышки в глаза и вскоре заговорил опять. Коля поклялся ты добыть три пучка перьев, так добывай их». похвальное и любезное Богу дело преследовать врагов нашего племени. Но если ты при этом еще какую-нибудь дал клятву, то знай, что я могу тебя от этих клятв разрешить, потому что у меня есть на это власть». «Ах», — сказал Збышка, «если человек в душе обещал что-нибудь Господу Иисусу, так какая же власть может разрешить его от этого?» «Услыхав это...» Матьку с опаской поглядел на Аббата, но тот, видимо, был в отличном расположении духа, потому что вместо того, чтобы разразиться гневом, весело погрозил на Збышку пальцем и сказал, — Ишь ты, умник, смотри, как бы с тобой не случилось того, что с немцем Бейгардом. — А что с ним случилось? — спросил сбышку А сожгли его на костре. — За что? — Зато За то. что болтал, будто мирянин может так же понять тайны Божьи, как и духовное лицо. Строго же его наказали. «Зато справедливо!» — загремел Бат, «Потому что он против Духа Святого кощунствовал!» «Да что вы думаете? Может ли мирянин понять хоть что-нибудь из тайн Господних?» «Никак не может!» — согласным хором откликнулись клирики. — А вы, шпильманы, тихо сидеть, — сказал Аббат. — Потому что вы ничуть не духовные особы, хоть голову у вас бритые. — Мы больше не шпильманы, а придворные вашей милости, — ответил один из клириков, заглядывая в большой кувшин, из которого на далекое расстояние шел запах меда и хмеля. — Ишь ты! — говорит, словно из бочки, — воскликнул Аббат. — и ты, кудластый, чего в кувшин заглядываешь? — — Латыни на дне не найдешь. — Да я и не латыни ищу, а пива, которого не могу найти. Но Аббат обернулся к сбышке, с удивлением смотревшему на этих придворных, и сказал. — Все это шкаляры. Хоть каждый из них рад швырнуть книгу да схватиться за лютню и с ней таскаться по миру. Приютил я их и кормлю. Что тут делать? Лентяи, шалопаи отчаянные. но умеют петь, и службы Божьей немного лизнули. Значит, они мне при костеле годятся, да и защитить могут, потому что есть между ними здоровые парни. Этот вот странник говорит, что был в Святой Земле. Да нечего и пытать его про какие-нибудь моря или страны, потому что он даже того не знает, как императора греческого зовут и где он живет». «Я знал!» — хриплым голосом отвечал странник. «Да как начала меня на Дуна и лихоманку трясти, так все и вытрясла!» «Особенно я на мечи удивляюсь», — сказал Сбышка, — «потому что таких никогда у клириков не видал». «Им можно носить», — сказала Аббат, — «потому что ведь они не посвящены. А что я тоже кортик ношу у пояса, так тут удивляться нечего». — Год тому назад вызвал я Вилька из Бжозовой сразиться на утоптанной земле из-за тех лесов, по которым выехали в Богданец. Да он не вышел. — Да как же он против духовной особы выйдет? — перебил Зых. Абат на эти слова рассердился и, ударив кулаком по столу, закричал. — Коли я в латах, так я не ксен со шляхтич. А он не вышел, потому что предпочел напасть на меня ночью в Тульче. с мужиками своими. Вот почему я кортик ношу на поясе. Все законы, любое право позволяют отражать силу силой и защищаться всеми средствами. Вот почему я и им мечи дал. Услышав латынь, зых, матько избышка избышко притихли, склонили головы перед мудростью аббата, потому что никто из них не понял ни единого слова. А баджа еще несколько времени поводил сердитыми глазами и, наконец, сказал, Кто его знает? Может быть, он и тут на меня нападет. Вон она, пускай-ка нападет! воскликнули клирики, хватаясь за рукоятки мечей. Да, пусть бы напал! Соскучился и я по драке. Не сделает он этого, сказал Зых. Скорее придет кланяться домириться. Да От лесов он уже отказался. А теперь для него все дело в сыне, сами знаете. Да не дождется он этого. Тем временем Аббат успокоился и сказал, — видел я, как младший Вильк пьянствовал с Чтаном из Рогова на постоялом дворе в Кшесне. Не узнали они нас сначала, темно было. И все толковали о Ягинке. Тут он обратился к Збышке. — И о тебе. — От чего им от меня надо? — «Ничего им от тебя не надо, только не нравится им то, что есть около сгожелец третий». И вот говорит Виль к Чтану, «Как я ему шею выкостылею, так он красоваться-то перестанет». А Чтан отвечает, «Может быть, он нас побоится, а нет, так я ему живо ноги переломаю». А потом стали они друг друга уверять, что ты побоишься. Услышав это, Матько взглянул на Зыха. Тот на него. И лица их приняли хитрое и веселое выражение. Ни один не был уверен, действительно ли Аббат слышал такой разговор, или же сочиняет для того только, чтобы подзадорить сбышку Зато оба поняли, а в особенности хорошо знавший Збышку Матько, что нет на свете лучшего средства толкнуть мальчика к Ягинке. А Бат как будто нарочно прибавил. И то сказать, ребята, они здоровенные. Сбышка не выказал никакого волнения и только каким-то словно чужим голосом стал расспрашивать Зыха. «Завтра воскресенье?» «Воскресенье!» «Вы к обедне поедете?» «Еще бы!» «Куда?» «В Кшесню». «Это ближе всего. Куда же нам еще ехать?» «Ну, хорошо».